Глава десятая. Я подошел к сестре и забрал из ее рук послание. Прочитал своими глазами. И очень сложно было скрыть злость, чтобы она не заметила. Хотя на самом деле мне хотелось сломать очередную стену и попутно убить одного высшего мага. Только вот если я нападу на него прямо сейчас, то сделаю для Империи только хуже. Нужно действовать тоньше. Я разберусь, сказал ей сестре, И вышел в коридор. Алексей Дмитриевич, когда вас ждать? – бросил мне вслед Архимаг. Отдохните до вечера, потом продолжим, – ответил я, обернувшись. А затем направился к лестнице. Но сестра увязалась за мной. Лёш, как ты собрался решать? Я не понимаю. В империи больше трех сотен аристократических родов, причитала она. Послание сказано про высшую аристократию. Это тридцать пять родов и кланов на всю империю. И у каждого есть подконтрольная территория. Стоит отметить, что и без земельных дворян хватало, но только те, кому тот или иной император дал в управлении огроменный кусок земли, могли считаться высшее знатие. Раньше Воронцовым принадлежала территория Ленинградской области, но отцу не понравился климат на севере, он вернулся в поместье в Москве. Он нанял управляющих, которые до сих пор прекрасно справляются, поэтому я в эти дела не лез. Раз в месяц от них приходят отчеты и сметы на согласование. А теперь к нам присоединилась Смоленская область и еще шесть округов, которые раньше принадлежали Голицыным и Шолоховым. У остальных моих вассалов земли не было. Теперь мне предстояло самое сложное: договориться с владельцами остальных земель, чтобы они не присягали новому императору. И, как назло, ни с одним из них Михаил Ланцов не договаривался. Это были птицы не его полета. Я зашел в небольшой кабинет, который выделил для своего секретаря. Виктория Викторовна перебирала документы. Впрочем, как и всегда. Мне нужно подготовить обращение для всей высшей аристократии, сказал я. Надеюсь, что не придется и перечислить фамилии. Алексей Дмитриевич, конечно, я подготовлю официальную рассылку. Что нужно передать? Дежурным тоном спросила Виктория Викторовна. Было несколько вариантов. Можно было отправить угрозу, что если не пожрать тель душ, то я сам до них доберусь. Но этот метод плох. С такими людьми страх не работает, особенно на расстоянии. А мне нужно, чтобы согласились все. Поэтому я озвучил второй вариант. Напишите правду. Объясните им, что сам создатель регатов решил сесть на трон и клятва не гарантирует им безопасность. Всех он уничтожить не сможет, но все равно. Лучше уехать подальше и переждать. Простите, Алексей Дмитриевич, мне стоит написать, что тогда развитие монстров продолжится. Да. А если они останутся в стране, то шанс на победу у нас есть,、и、если они послушают меня. Тогда могу гарантировать посильную помощь в случае нападения монстров. Хорошо, кивнул секретарь и принялась печатать послание на компьютере. Сообщите, как придут ответы. Оставив женщину работать, я вышел в коридор. Где меня до сих пор ждала света, Лёш, тебе бы отдохнуть, осторожно сказала она. Отдохнёшь тут. Сам посуди. Пожиратель душ ждал тебе возможность принести клевету. Значит, недели он точно не нападёт. Недели слишком мало, ответил ей и направился в свою спальню. Сестра отстала, думая, что я пошёл отдыхать, но на самом деле я отправился за зеленью бодрости, выпил два пузырька и снова спустился в тренажерный зал. Пока архимаг отдыхал от тренировок, мне предстояло заниматься с мастером и магистром. Слышал, вы успешно сдали экзамен, уважительно произнес Петр Александрович. Но меня сейчас мало интересовали поздравления. Как можно радоваться, когда над всей страной нависла угроза, да и такая, от которой не знаешь, чего ожидать. Да, теперь мне нужно освоить заклинание уровня магистра, коротко ответил я. Некоторые плетения я уже знал, поэтому был уверен, что это не затянется на годы или десятилетия, как у большинства магов. Мастер и магистр переглянулись и кивнули друг к другу. Видимо, они о чем-то договорились заранее. «Алексей, при всем уважении, но за неделю это невозможно», ответил Стефан Елисеевич. «Магистр не раз помогал мне, поэтому его мнению я доверял». «А разве я сказал про неделю? Будем тренироваться, сколько нужно», ответил я. Мои учителя дружно кивнули, и мы продолжили тренировку. Но на этот раз это была не просто отработка плетений, а спарринги с Петром Александровичем. И теперь, когда мы были в равных рангах, он дрался в полную силу. А только так можно стать сильнее. Вот я выставляю щит, и в него летят вспышки света, словно из пулемета. Я весь вспотел, но выстоял. Потом атака. И магия света обращается настоящим смерчом, заполняющим все помещение. Но мастер использует заклинание поглощения маны. Еще раз, говорю я, и мы повторяем все по новой. И так часы напролет. Я двигался за счет одной лишь злости и зелья бодрости. В таком состоянии не хотелось ни есть, ни спать, только сражаться, тренироваться сейчас, чтобы потом предстать перед главным врагом. Когда у мастера закончились силы, Его заменил магистр. «Не сдерживайтесь», — попросил я, когда Стефан Елисеевич встал напротив меня. «Вы уверены? Это может быть опасно. В первую очередь для вас». Я кивнул. «Если не рисковать в сражении с более сильным противником, то до пожирателя душ мне никогда не дорасти». «Хорошо, Алексей. Тогда мы сразу перейдем к тем заклинаниям, что могут помочь вам в бою». «Они не помогут». Да даже запретные плетения для него ничто, процедил я. Настоящее мастерство мага не в мощности заклинаний. Разве вы этого еще не поняли? Я выдохнул, прогоняя злость, а затем еще раз и еще. Магистр был прав. За своей злостью я не видел главного. Магию можно использовать по-разному. И прежде я побеждал большей честью, благодаря большим запасам своего магического источника. Мог вкладывать в любое плетение огромный запас маны и даже научился контролировать расход. Но большинство магов этого мира делали иначе, и в этом заключалась особая хитрость. Я воспонял, магистр. Важно уметь правильно распределять нагрузку, рассчитывать не на объем источника, а на собственные навыки. А приемов у магов этого мира было предостаточно. Но большинство из них были раньше мне недоступны в ранге адепта. Именно. И отработка и соединение оплетения, также их поглощение заклинаний противника, мы сейчас и займемся. Я кивнул. Это были сложные приемы. Но именно отработки я и ждал. Сейчас ваша задача не прикрываться щитом, а поглощать магию противника. Понял. Готовы? Спросил магистр, его ладони слегка засветились. Степан Елисеевич был готов выпустить в меня мощный поток маны напрямую, без всяких плетений. Готов, ответил я и сделал глубокий выдох. Окончательно отстранившись от эмоций, я подготовил свой источник, открыл все магические каналы. Но никак не ожидал, что первая же атака отправит меня к стене. Мощный луч света впился в грудь, а я просто не успел ничего сделать, слишком быстро. Я сполз по стене, стараясь не обращать внимания на боль в спине, да и на голове после такого будет огромная шишка. Магистр подошел и подал мне руку. Не сдерживался, как вы и просили. Еще раз, улыбнувшись, попросил я, и мы продолжили. Второй раз мне удалось впитать пару процентов маны. Потом меня снова откинуло к стене, которой мы уже приставили маты, но с каждым разом получалось все лучше. Однако этого все равно было мало. «Алексей Дмитриевич, ответы от высшей знати пришли», сообщила Виктория Викторовна после короткого стука в дверь зала. «Вам самое время прерваться. Истощение сил не прибавит», спокойным голосом посоветовал магистр. «Поспите, возьмите у целителя восстанавливающие шарики для ван, отдохните, и завтра мы продолжим». «Хорошо. И спасибо вам», кивнул я. «Из всех моих учителей...» Только со Стефаном Елисеевичем можно было по-настоящему тренироваться. Но это против меня еще Архимаг ни разу не стоял. Победу за счет пламени зубастика я не считал. Мы с секретарем прошли в мой кабинет. Там я плюхнулся в кожаное кресло и ощутил, как все тело ноет после тренировок. Но эта боль была даже приятной, потому что она делала мое тело сильнее. Что они ответили? — Да. Обратился я к девушке, которая только и ждала этого вопроса. Двадцать семь согласно с вами уже уехали. Двенадцать из них планируют спрятаться за границей. Значит, рассудок у людей все-таки на месте. Раз они не стали пресекать тому, кто создал монстров людоедов, а остальные семеро. В себя и своих васелов я не считал. Трое не ответили. Я позвонила напрямую им домой. Васнецовым дозвониться не смогла. С ними нет вообще никакой связи. Словно они и без вашего совета решили уехать куда подальше. У донских ответил слуга и сообщил, что их род буквально вчера объединился с Белецкими. Эти тоже не ответили. Видимо, до сих пор празднуют и ни о чем не знают», — хмыкнул я. Похоже на то, но слуги обещали передать господам мое послание. Как только они выйдут на связь. А четверо оставшихся решили присягнуть на верность пожирателю душ. «Да». В целом, неплохой результат. Я рассчитывал, что как минимум половина не согласится. Не так плохи дворяне, как я о них думал. После этого разговора обозначил секретарю новые задачи, которые тоже были связаны с документами и всевозможными отчетами, на которые я и смотреть не мог. Виктория Викторовна удалились, и я позвал Тимофея Сергеевича. Для него обозначил задачу найти семью покойного архимага, Спасти их любой ценой, если им угрожает опасность, и в дальнейшем позаботиться о них. Разрешил использовать для их поддержки средства нашей семьи, если понадобится. На этом насущные дела закончились, и я направился в кабинет родового целителя. Там взял лечебные шарики для ванн, как и советовал магистр. И не зря стоило мне раздеться, как заметил на своем теле десятки синяков. Но полчаса в ванне с магическим раствором все исправили. Я просто лежал с закрытыми глазами и медитировал. И так до тех пор, пока не понял, что лежу уже в холодной воде. Я принял душу, и на теле не было уже ни одного синяка. Как и шишки на голове после удара об стену.、Хм. И почему я раньше не пользовался этими штуковинами для ванн? Наверное, потому что до сих пор привыкаю к магии. Да, со своими силами я сроднился, но вокруг оставалось еще много нового и не всегда понятного. Например, зная про заклинание магической лампочки, я все равно предпочитал в подземелиях светить фонариком от телефона. Я выспался, и на следующий день тренировки продолжились в том же темпе, прерывался только на обед и ужин. А вот утром следующего дня пришло заветное сообщение от строителей: готово, коротко и ясно. Поэтому я перенес тренировку на вечер, а сам велел подготовить машину. Зубастик же почувствовал мои намерения и в нетерпении ходил по двору туда-сюда. Водитель отвез меня в город, к тому месту, над которым располагалось самое большое озеро подземного концентрата. Это был старый район, где чуть ли не каждый второй дом находился в аварийном состоянии. Я вышел из машины и перелез через ограждение, а Зубастик приземлился рядом и пошагал за мной. Строители оцепили часть двора, не затрагивая дорогу. Иначе в районе мог начаться транспортный коллапс. Лет сто назад здесь была детская площадка, а сейчас, за черно-желтыми лентами, скрывалась огромная дыра в земле. Ее сделали специально для Зубастика, потому что было проще сделать прямой проход, нежели расширять тоннель. Питомец подошел к огромной дыре в земле и опустил голову. Его глаза загорелись в нетерпении. Оно и понятно, ведь внизу сияла голубофиолетовая жидкость магического концентрата. Можешь прыгать, дружище, разрешил я. Зубастик ринулся вниз, прижал крылья к туловищу и прыгнул, словно профессиональный пловец. Вошел в озеро без дрызк, а я наблюдал сверху, как он радостно резвится, как делал, будучи мальком. Но боковым зрением заметил, как ко мне идет бригадир. Алексей Дмитриевич должен предупредить, что отверстие нестабильно, и наш маг земли удерживает его, чтобы не случилось обвала. Потом нужно будет сразу заделать дыру. А учитывая, что в глубину она была не меньше пятисот метров, заделать дыру задача посложнее, чем просто прорубить. Насколько его хватит? Уточнил я. Часа на два. Хорошо, что вы рано приехали. До вечера тут уже все могло рухнуть, но поняли мы это не так давно. Поэтому я вам сразу и не сообщил. Хорошо, Зубастику должно хватить часы, кивнул я. Однако время шло, а мой регат не унимался. И даже с высоты было заметно, как он пожирает цветущихся рыбок, а озеро постепенно мельчает. Спустя полтора часа я стал отправлять ему команды, чтобы выходил обратно, но Зубастик настолько не хотел, что пришлось приложить всю силу воли, и он неохотно, медленно полез наверх. цепляясь лапами за стены. Для полетов здесь бы не хватило места. Размах крыльев у моего монстра по-настоящему огромный. Вскоре зубастик вылез и встал на краю. Он весь светился каплями концентрата. Но я уловил, что они постепенно впитываются в его панцирь. Мимо ограждения шла женщина с ребенком. И я внезапно услышал крик. «Мама, смотри, там капельки в воздухе светятся!» Девочка лет пяти. указывала пальцем на моего монстра. Я обернулся и ответил. «Это особая магия. Тебе нечего бояться?» Улыбнулся девочке, но на её лице всё равно читалось недоумение. «Понимаю. Сам обрёл магию только после перемещения в этот мир. И сложно понять то, что тебе недоступно». «Пойдём. Нечего дядям мешать», — поторопила девочка её мать. «Но там капельки. Интересно же. Хочу посмотреть». Девочка начала капризничать и заплакала. Она пыталась вырвать руку, за которую ее держала мать, чтобы посмотреть на странную магию. Я же приблизился к ограждению. «Успокойся. Хочешь, покажу тебе настоящую магию?» Мягким тоном обратился я к девочке. «Хочу, хочу!» — запрыгала она. «Простите, князь, не...» — начала извиняться ее мать, которая все время держала дочь за руку. «Ничего», — ответил я матери и наклонился к девочке. Я покажу тебе, что на самом деле представляют из себя эти капли. Обещаешь не пугаться? Это безопасно? Обещаю. Со всей серьезностью заявила девочка. Я улыбнулся ей и обернулся к Зубастику. Покажи огонь. Отдал я мысленную команду. Регат загорелся синим пламенем с ног до головы и кончиков крыльев. Вау! С восхищением протянула девочка, смотря на Зубастика. Она не могла видеть тело монстра, но вот магическое пламя было видно для любых глаз. Это... это же... Голос матери задрожал от страха. Да, это ручной регат. Он вас не тронет. Женщина сглотнула и кивнула. Но было заметно, что меньше бояться монстра от этого она не стала. Мама, мама, а мне такого можно будет, когда вырасту? Девочка переключила тему. Хорошо, по крайней мере, она больше не плачет. Монстров могут приручать только видящие маги, начала объяснять мать. Я же подмигнул девочке и вернулся к зубастику, который уже погасил свое пламя. К этому времени из светящихся капель на нем не осталось. Он поглотил все. Теперь надо было возвращаться домой, чтобы эту дуру в земле заделали. Однако стоило мне об этом подумать, как старый асфальт под ногами пошел трещинами. Что? Оставалось же еще минут двадцать. Зубастик мгновенно раскинул крылья и воспарил. Ведь именно его земля и не выдерживала. А вот я отойти не успел. Начался мощный обвал. Я полетел вниз вместе с пластами земли. Питомец ринулся ко мне, чтобы схватить своими лапами, но не успел.